Глава двадцать третья. Мы весело смеялись. Медянка и горняк пребывали в шоке, когда вернулись от троллей. Они, увидев, с кем я сижу за столиком, не смело приблизились, а тетушка, заметив букет, стоящий в вазе на столе, перевела сначала удивленный взгляд на меня, а затем на дракона. Александр неожиданно поднялся и поклонился женщине, чем ввел меня в ступор. Его высочество кланяется гномихе. Вы? Она палец медианки указывал то на меня, то на Алекса. Вы мне поклонились как старшей родственнице. Тётушка покраснела как маков цвет. Истинная пара? Она начала сидать на землю, но тут же была подхвачена подруги с двух сторон гором и Алексом. Это же просто чудо, не могла прийти в себя родственница. родницы с императорской семьёй. Лалита, доченька, ты что-то чувствуешь к? Она запнулась, а потом удивлённо продолжила. Так это про вас слух по империи шёл. В вестниках писали, что принц Дракон потерял истинную пару. Это был ты? Я словно рыбка открыла рот. Прости. Мне стало так стыдно, что я не послушала браться. и не пошла посмотреть на дракона и выбрать зайца. А я говорил, говорил тебе, Лалита, сходи, посмотри. Брат присел на соседний стул и уличивающим взглядом посмотрел на меня. Вы её простите, господин дракон. Она глупенькая, полукровка. "Гор", зашепела я. "Вы чего так суетитесь? Я ещё ни на что не согласилась. Алекс пришёл лишь поговорить. Между нами пока ничего нет". После моих слов медянка побледнела и схватилась за грудь. Рома воды, оглянувшись взглядом, нашла домового, а я и не заметила, что все мои помощники столпились вокруг стола, не хватало лишь повара. Гор обмахивал тетушку ладонями, а та хватала ртом воздух. Отпив воды медянка пришла в себя. Лолита, думаю, что гномиха очень хотела сказать, что такой шикарный шанс нельзя упускать, но промолчала. Тётушка, вам бы отдохнуть, прошептала я, а то лицо побледнело. Да, ты права. Отдохну у себя в комнате минут 10, а потом за работу. Ты не переживай, я и Егор справимся с рестораном. Можете идти гулять, милостиво отпустила меня родственница. Но именно сейчас я не собиралась уходить. Поступил большой заказ на следующий вечер от отравленных гномов на вынос. Поняв, что мой ресторан не выдержит ещё одного прихода их семьи, предложила выход из ситуации. Так что завтра вечером я и Егор обслуживаем мероприятие на природе. Только Мидянка пока не в курсе. Мы с братцем и вдвоём справимся. Александр, мне нужно вернуться на кухню, пробормотала я. У меня много работы. Конечно, возвращайся, но пообещай, что вечером пойдёшь со мной на свидание. Хорошо, пойду. А куда? Глаза дракона блеснули, Он улыбнулся. А куда твоей душе угодно, заказывай. Любой ресторан города, театр, цирковое развлечение, начал перечислять тот. Может, моя просьба покажется неуместной или наглой, но я хотела бы полетать на твоей спине, пролепетав, испугалась, а не перешла ли я границу дозволенного. О, раздался вздох позади. Я вновь забыла про домовых. Кыш! махнув рукой, состроила грозную мину. Лалита, почту за честь. Во сколько мне прибыть? Я освобожусь ближе к 9 вечера, не поздно будет. Прекрасное время, только оденься потеплее, наверху будет прохладно. Я покажу тебе столицу с высоты птичьего полёта и моё любимое место в горах. А я тогда возьму корзину с едой. Просто замечательное решение, улыбнулся Александр. Иди работай. Эй, домовые, подайте ещё раз меню. Я проголодался. Я уже ушла, но почему-то в дверях остановилась и вновь выглянула. Алекс, улыбаясь, что-то заказывал у Ромы. Даже стало интересно, что именно. Нужно постараться и удивить его высочество. Лалита, твой будущий муж заказал острый соус, что ты подавала для троллей в деревне? Гор, помогающий на кухне, взял у домового заказ. Ещё тарелку борща, блинчики и овощи на углях и жареную курицу. Соус? В соуснице, взяв бумажку, перечитала заказ, забыв возмутиться словом муж. Да, господин Дракон хочет макать в него курицу. В разговор вмешался Рома. Хорошо, но соус я буду подавать сама. Завязав фартук, взялась за заказ. Работая, я то и дело возвращалась к неожиданной встрече и разговору. Всё как-то странно и быстро закрутилось. А ещё меня волновал вопрос, что за коробочка была в руках у дракона, которую он вытащил, но так и не открыл. Я же постеснялась спросить. Заказ готов. Гор, помоги отнести, но, пожалуйста, поставь и не задерживайся, попросила брата. Хорошо, загадочно улыбнулся Гор. Какой приятный аромат, Лалита. В руке дракон держал ложку. "Но ты же уже пробовал борщ, как пришёл", ответила, усмехаясь. "Пробовал, очень необычный вкус. Хочу есть и есть. А это твой фирменный знаменитый утролей соус?" Он поднял соусницу и принюхался. "Осторожнее, он неимоверно острый. Выдержит ли твой язык? Может, воды принести?" "Лалита, ты меня обижаешь." Дракон может съесть все, и уж с острым соусом я справлюсь. Так, начну с крылышка. Я незаметно для себя присела на стульчик и в ожидающей посмотрела на дракона. Только бы не засмеяться, когда он начнет хватать его в том воздух. Но такой реакции я не ожидала. Он откусил от крылышка. Его глаза расширились неожиданно, поменяв цвет на золотистый, ввергнув меня в шок. Дракон посмотрел на меня и припал к соуснице, выпив содержимое одним залпом. "Вкусно", пророкотал он и покрылся золотистым свечением. Я на мгновение увидела над его головой золотую корону. "Прости, я отойду на одну лишь секунду". Произнеся эти слова, Александр поднялся и быстрым шагом вышел за ворота. Я кинулась за ним. Вдруг ему сейчас станет плохо. Но нет. Когда я приблизилась к калитке, на дороге стоял чёрный дракон, сверкающий золотистой чешуёй, словно в каждую чешуйку поместили жёлтую капельку. Раздался грозный рык. Порыв ветра и дракон взмыл в небо. Меня одно порадовало, что он обернулся не возле стола, а то в ближайшей стены дома не было бы. Скоро ли он вернётся и вернётся ли до вечера? Подождав минуту, развернулась к ресторану. Меня ждала работа. Теперь я верила, что дело не просто в соусе, а в моей магии. Неужели у меня открылась кулинарная магия? Хм. Да я же раз богатее угощаю драконов. Во мне проснулся далёкий-далёкий предок, думаю, что гном. Лалита, Лалита, ты просто чудо, взвизгнув, я оказалась в объятиях Александра. Он непостижимым образом ощутился у меня за спиной. Не дракон, а бесшумный кот. Спасибо. Ты даже не представляешь, что сделала своей прекрасной магией. Я полностью здоров, полон сил, а дракон так наполнился магией, что готов ради тебя горы свернуть. И он подбросил меня в воздух, поймал и ещё раз подбросил. Мы весело смеялись. Удивительно, но дракон так и не ушёл из ресторана, просидев до вечера за столиком на улице. Время от времени заказывая новое блюдо. Интересно, почему? Неужели у него мало дел, или его так впечатлил мой соус? Кажется, я должна была валиться с ног после трудного рабочего дня, но, влетев в свою комнату, я выбрала самое красивое платье, привела волосы в порядок и освежила губы блеском. Взяв корзину с едой и получив кучу наставлений от тётушки о том, как должна вести себя приличная девица на свидании, Я, замирая от ожидания полёта, вышла на улицу. В моих руках оказались подушка и плед с лёгкой руки карбона. "Лалита, ты прекрасна", Алекс поцеловал мою ручку. "Давай пройдёмся вдоль дороги к небольшой поляне за последним домом, там я и обернусь". Его высочество забрал у меня корзину и вещи. Шли молча. Я не знала, о чём говорить, смущалась. но когда я вновь увидела дракона, не смогла сдержать возглас от восторга и волнения, хотелось кричать. Я всегда любила экстремальные аттракционы, а тут целый дракон и весь мой. Драгоценная Лалита, пробасил дракон, подставляя крыло. Ты самая красивая девушка на свете. Для меня честь прокатить с тебе на своей спине. Сегодня ты подарила мне незабываемое ощущение, которое я не испытывал с детства. Твоя магия самая сладкая на свете, приправленная таким вкусным остро-пряным соусом. Дракон не стесняясь, сыпал комплиментами. Я, забираясь на крыло, раза два споткнулась. Алекс, повернув морду, дунул в мою сторону. Меня словно подхватил волшебный ветер. Через секунду я сидела на спине, раскладывая плед и подушку. Лалита, я окутаю тебя коконом из тёплого ветерка, чтобы ты не простыла и не упала, заботливо произнёс дракон и взлетел. Ох, какое это было ощущение! Раскинув руки, я кричала от счастья. Страха упасть совершенно не было. Разве можно упасть, когда меня несёт на себе Александр? Летали мы около часа. Дракон, словно почувствовав, что я начала уставать, опустился на небольшое скальное плато. Несравненная Лалита, осторожнее, тут камешек, он большим когтем откатил приличного размера булыжник. Яркая луна давала тёплый жёлтый свет, освещая нашу маленькую компанию. Пока я стелила покрывало на землю, Александр, обернувшись человеком, набрал где-то охапку хвороста, и через несколько минут мы сидели возле костра. Приглашаю к позднему ужину, Александр. Смущаясь, присела рядом с молодым человеком, боком ощущая тепло его тела. Угощайся. Очень вкусно, пробормотал он, откусывая от простого бутерброда с сыром. А почему ты не уходил сегодня из ресторана? поинтересовалась я. Не хотел, просто ответил он и тут же дополнил. Дракон не пускал. Мои инстинкты заставляют Лалита, мне хочется оберегать тебя, охранять, любить, но я буду терпеливо ухаживать. И пока ты не ответишь да или нет, никого из мужчин не подпущу к тебе. Ты словно нежный утренний цветок. Столько комплиментов, я смущаюсь. Повернув в голову каликсу, я заметила, как он тянет руку к моему лицу. Крошка. Его тёплые пальцы коснулись моего подбородка. Позволишь? Он убрал крошку, но не убрал пальцы. Его красивые глаза приближались ко мне, алые манящие губы замерли в миллиметре от моих. Он ждал ответа. "Да", еле слышно прошептала и утонула в водовороте нахлынувших эмоций. Его тёплые губы нежно, даже робко коснулись моих. Сколько мы целовались? Может, мгновение, а может, вечность. Я словно пила из источника. Как же не хотелось разрывать объятия, но дракон, поцеловав в последний раз, отстранился. Лалита, душа моя, разреши мне завтра прийти ещё раз на завтрак, обед и ужин. Ты умопомрачительно готовишь. Ага, значит, вот почему я тебя заинтересовала. Проводя по его лицу ладонью, тихо рассмеялась. Ты разгадала мой коварный план. не только красива, но и умна. Мы смеялись и шутили. Через полчаса, собрав вещи и погасив костёр, мы вновь взмыли в воздух. Я незаметно уснула на тёплой спине и даже не проснулась, когда мы прибыли. Проспала я и то, как меня под пристальным тётушкиным присмотром занесли в комнату. Вечер удался. Радовало то, что ресторан к моменту нашего прибытия уже закрылся. А на утро мы прочитали заголовки Вестника. Его высочество Александр был замечен возле ресторана на окраине города. Его высочество Александр в постасе дракона нёс на своей спине девушку. Вот под такими заголовками я увидела изображение, похожее на фотографии. Попараццы во всех мирах одинаковы. Успели заснять нас на сноразличные артефакты и к утру написать статьи. Вестники принёс с рынка Себастьян, успев утром сходить с гором за недостающими продуктами. Лалита мила, да наш ресторан будет пользоваться огромной популярностью. Мидянка радостно обнимала всех присутствующих на завтраке. Егор и Себастьян из домовыми одарив любовью. Ох, и продажи подскочат. Так, сегодня же нужно нанять красивых подавальщиц, а то это не дело, что домовые разносят еду. Девушки глаз радуют. И помощника на кухню, вставил своё слово Себастьян и почему-то посмотрел на меня виновато. Устаю немного. Почему раньше не сказал? Теперь я чувствовала себя виноватой. Тётушка, ты права, придётся нанять ещё работников. Я всецело полагаюсь в этом на тебя. Не то чтобы я безаговорочно доверяла Мидянке, просто сегодня предстоял такой ответственный день, что у меня не было времени кого-то нанимать. Конечно, же тётушка постарается, милая, Мидянка задрала подбородок. Будут лучшие помощники. Доставили букет алых роз и записку. В дверях появился Карбон. Ах, какой же принц внимательный, тётушка зависливо смотрела на красивые цветы. Это не от дракона и не для Лолиты. Карбон протянул цветы Мидянке. Мне? Она недоверчиво взяла букет и покраснела, прочитав записку. "Ох, какой же он настойчивый", пробормотала тётка и вышла за дверь, прижимая букет к груди. "От кого?" мы с гором одновременно спросили у домового. "От лесоруба рыжего, не помню, как зовут", ответил домовой и исчез. "Неужели у нас получится выдать тётушку замуж?" я с надеждой посмотрела на брата. Вчера, пока ты была на свидании, зашептал Гор, этот лесоруб, приходил и разговаривал с Медянкой. Интересно, о чём? Я также тихо поинтересовалась у брата. Не слышал? Как не слышал? Всё прекрасно слышал. Он был рад поделиться новостями. Рыжебородый сообщил тётке, чтобы та больше не ждала гнома, что так зазывно на неё смотрел на празднике. В общем, он с ним поговорил по-мужски и Лалита, ты представляешь, я тогда так испугался, что Мидянка расстроится и раскричится, а она нет, рассмеялась и очень покраснела, опустив взгляд в пол. Они потом какое-то время сидели в тени деревьев за рестораном и о чём-то говорили. А вот сегодня букет цветов. Я считаю, что дело идёт к свадьбе. Хорошо, если это так, я зевнула, закрывая ладонью рот и поднялась. Гор, не забудь, что сегодня вечером у нас выездное обслуживание. Осталось немного приготовить, и можно будет отдохнуть до вечера. Ой, я же забыла про утренний вестник. Хм, отдых нам только снится. Ничего, вот наймём персонал, и отоспимся. Ох, знала бы, чем закончится этот вечер, то не была бы такой радостной.